из удушающего зноя его квартиры, я стоял, облокотясь о об парапет моста санетов, позволяя ветерку, какой уж он ни был, овивать, если можно так выразиться, влажный жар, скопившийся в укромных уголках моего тела и пыл негодования, бушевавший в укромных уголках сознания. Подо мной скользили вверх и вниз по реке плоскодонки с оглушительно горланившими счастливыми сукиными детьми, что покинувшими экзаменационные залы. Господи, — думал я, — блин, банан и большая булка! Жизнь может быть такой гадостью! Эй! На берегу с удобством устроились Джейми Макдоналд и дважды Эдди, оба в плавках Спидос, воссоединившиеся и счастливые. Я робко помахал им рукой. «Давай, Пиппи, ныряй, тебе же хочется!» «Я... Э, у меня все еще лежат ваши диски!» — крикнул я вниз. «Забросьте их как-нибудь!» Они расхохотались, рука каждого обвивала талию друга. «О, забрось! Конечно, забрось! И сам вниз бросайся! Просим, просим! Забрось, забрось, забрось! Сбрасывайся!» За спиной моей вдруг раздался, напугав меня голос. «В счастливой молодости есть нечто, нагоняющее тоску. Вы не находите...» Лео Цуккерман, в немыслимой, надвинутый на лоб панами, смотрел вниз на Джейми и дважды Эдди, корчившихся от хохота на речном берегу. «Настало лето», — сказал он, — «осень уж в пути». Парафраз последней строки оды западному ветру Шелли. «Пришла зима, зато весна в пути». «Им нет до нее дело, с мрачным удовлетворением отозвался я, а «они второкурсники».